Глава шестая От завтрака до обеда невольная попаданка прошла пять стадий принятия неизбежности. Сначала по одной, потом все вместе. Первым было отрицание. Оно обрушилось, едва она открыла глаза и убедилась, что дурацкий балдахин с фестончиками никуда не исчез. Затем пришёл гнев. Она фурии сорвалась с постели и, как была, в рубашке и босиком выскочила из спальни. «Агнешка!» На крик из кухни выглянула служанка. Оторопело вытаращилась на полуголую госпожу, перегнувшуюся через перила лестницы на втором этаже. «Миледи, что стряслось?» «На вас лица нет». «Что стряслось?» Попаданка раздраженно уставилась на неё. «А ну, скажи, как меня зовут?» «Опять?» Агнешка в полном расстройстве всплеснула руками. «Опять всё забыли?» «Отвечай, когда спрашивают». «Леди Джулианна, вы леди Гейбл!» – всхлипнула та. «Ох, горюшко-то какое! Надо бы лекаря к вам позвать!» «Обойдёмся без лекарей!» – Юля передёрнула плечами. Память подкинула ей что-то о кровопускании, ртути и толчённых изумрудах, которыми лечили гастрит. Когда гнев немного утих, пришло время торга. За завтраком новоявленная леди Джулианна была необычайно тиха и задумчива, А в её голове роились сумбурные мысли. Может, всё-таки есть высший разум? И это он забросил её сюда. А если так, то должна быть причина. Миссия. У каждого попаданца в книжках есть миссия. Это ей ученики говорили. Если она выполнит задание, то местный боженька вернёт её домой? Как бы узнать поподробнее? И у кого? Может, сходить в местный храм? Она вспомнила, что вчера в газетах видела какие-то заметки на религиозные темы, но не обратила на них внимания. В любом случае, вопрос божественного вмешательства надо бы прояснить. И вопрос с миссией тоже. Если она узнает, по какой причине её сюда занесло, то, возможно, отыщет способ вернуться домой. А если ничего не получится? На этом моменте стадия торгов сменилась депрессией. Юля заставила Агнешку задёрнуть все шторы в доме, закрыть ворота на замок и никому не отвечать, даже если незваные гости оборвут колокольчик. Сама же удалилась в спальню, рухнула на кровать и пролежала там до обеда. «Я Джулианна», — повторяла она, пытаясь привыкнуть к чужому звучанию собственного имени. «Джулианна Гейбл. Какой кошмар. У меня есть жених». Встать заставил только желудок, который страдал вместе с ней. К столу Юля спустилась тихо и строгая, продолжая размышлять над своей нелёгкой судьбой. Агнешка подала овощной суп с клёцками, сырный пирог и жидкий чай. Скромное меню было вынужденным. Поверенный тётушке Бронсон раз в неделю приносил Джулиане небольшое содержание, которого едва хватало на еду и основные нужды. «А к прочим деньгам она не имела доступа по возрасту». «Это всё?» – спросила Юля, поднимая на служанку удивлённый взгляд. «Мясного разве не будет?» «Так вы же сами сказали вместо окорока купить фунт кофе», – проворчала Агнешка. «А больше денег у нас нет. Мы ещё зеленщику не всё заплатили». «Значит, придётся как-то выживать в этом мире», – пробормотала Юля, скептично разглядывая скромный обед выенный к фастфуду желудок и не желал принимать здоровую пищу такую невзрачную на вид перед глазами промелькнули любимые шашлыки и суши рот наполнился голодной слюной, а желудок издал тоскливый стон госпожа вам что-то не нравится догадалась Агнешка. вы же сами сказали экономить и варить овощные супы нет нет юля натянута улыбнулась все в порядке ты ни при чем. Суп оказался постным, пирог не сладким, а чай еле тёплым. Кое-как запихнув всё это в себя, Юля вернулась в гостиную и принялась перебирать бумаги в секретерии. Надо было решить, что делать дальше, раз уж судьба закинула её в этот мир. Вскоре она отыскала копию завещания леди Бронсон, свидетельство о рождении Джулианны Гейбл, рекомендательные письма, счета и краткий список дел к новому учебному году, составленный, должно быть, почившей родственницей. Прочитав его, она только вздохнула. Очень уж всё это напоминало подготовку к обычному учебному году в их интернате. Ремонт, уборка, закупка белья и посуды, замена инвентаря и персонала – «Как там, в родной школе-то, без неё? А может, попробовать? Что она теряет? Всегда мечтала о собственной частной школе, так почему не сейчас? Набрать девочек, пусть не из самых знатных дворянских семей, лишь бы могли оплатить содержание и продержаться на плаву каких-нибудь три года. Джулиане совсем недавно исполнилось двадцать семь, как и само Юлия». По здешним законам она уже считается старой девой, без шансов на замужество, но и наследством своим не может распоряжаться. Это право женщина получает только после тридцати лет, и то, если так и не выйдет замуж». Юля оценила суммы и недвижимость, указанные в завещании. И скептично скривилась, вспомнив настойчивую заботу лорда Десмонда. «Ещё бы. Такие деньги рядом, только руку протяни». «Достаточно облагодействовать старую деву своим вниманием». «Но, может, зря она так, и Марк искренне любит Джулианну?» В его глазах она хрупкий цветочек, нуждающийся в опеке и защите. «Как бы понять, что у него в голове?» Вздохнув, Юля положила отяжелевшую от напряжённых размышлений голову на сложенные на столе руки и задумалась. «Три года – долгий срок. Что, если немного снизить планку?» «Тётушка набирала знатных леди, а она может брать девушек из мещанских семей, лишь бы платили». «Правда, встаёт вопрос с персоналом, но если будут ученицы, найдутся и учителя». Решительно поднявшись, она позвала служанку. «Агнешка, мне нужен мальчик, который приносит газеты. Он ведь может отнести объявление в редакцию?» Объявление о наборе девочек в школу Леди Гейбл вышло уже следующим утром. За это пришлось доплатить пять серебряных шиллингов, но Юлия Джулианна не стала скупиться. До сентября осталось не так много времени, и вопрос со школой нужно было решать немедля. Свежую газету Агнешка принесла ей на подносе вместе с завтраком. Унылая овсянка не вызвала желания её попробовать поэтому Юля отодвинула тарелку и взяла в руки полдюжины серых листов, остро пахнущих типографической краской. Частные объявления печатались на последних страницах после известия о рождениях, свадьбах и похоронах. «Изящная рамочка, красивый шрифт, крупные буквы. Леди Джулианна Гейбл приглашает юных леди, желающих поступить в пансион для благородных девиц». В программу обучения входят общие науки, хорошие манеры, танцы, рукоделие, игра на музыкальных инструментах и пение. Всё выглядело красиво и благопристойно. Однако уже через час в двери стучал разъярённый лорд Десмонд. "Джулианна", закричал он с порога. "Что вы себе позволяете? Что это такое?" Признаться честно, когда над головой бушует мужик впечатляющих размеров, это пугает. Будь на месте Юлии Петровны бедняжка Джулианна, то она и пискнуть бы не посмела. Но завуч спортинтерната мысленно припустила очки и глянула поверх них на нахала «Это объявление, милорд», — отчеканила ледяным тоном. «Что в нём вас так удивило?» Её спокойствие обескуражило жениха. Он вдруг вспомнил о манерах, поправил галстук, бросил на тумбу цилиндры перчатки, а после заявил. джулианна «Нам надо поговорить. Прошу в гостиную». Юля стиснула зубы, сохраняя невозмутимое лицо. Она медленно развернулась и пошла в зелёную гостиную, не проверяя, идёт за ней гость или нет. Слишком важным был этот момент. «Что за фокусы?» В гостиной Марк презрительным жестом отбросил газету на диван. Юля едва заметно поморщилась. «Это дешёвая краска». После завтрака ей пришлось отмывать пальцы и замачивать в мыльной воде новенький белый воротничок, потому что сажа, разведённая маслом, намертво въедается во всё, к чему прикасается. «Теперь вот диван придётся чистить». «Не понимаю вашего удивления, милорд». Юля намеренно не стала садиться. Она встала за спинкой стула и вцепилась побелевшими пальцами в резную спинку. «Я желаю продолжить дело своей тётушки». «Моя невеста не может руководить школой», — громко заявил Десмонт, и даже притупнул ногой, как капризный мальчишка. «Вот как?» — попаданка прищурилась, но не спешила показывать норов. «Хватит того, что она уже сделала. И почему же?» «Это вполне достойно и прилично, милорд. Или вы считаете, что моя тетушка была недостойной особой, и мне следует отказаться от ее наследства?» «Это не так», – сбился с мысли Десмонт. «Леди Бронсон, безусловно, была настоящей леди, но...» «Мы же договорились с вами о продаже особняка. Господин Майенлиф приехал ещё вчера, он хотел осмотреть свои будущие владения, но, вы заперлись и не открывали». «Ах, так вот кто ломился в дверь, пока она безмолвно страдала». «Я еле убедил его отложить визит на сегодня, а тут это...» Мужчина гневно кивнул на газету. «Это...» Юлия Джулианна нахмурилась, отыскивая в памяти подходящий ответ. «Не припомню, чтобы я дала согласие на продажу. К тому же очень некрасиво с вашей стороны, милорд, назначать визиты, не уведомив меня. Я в трауре и никого не принимаю». «Джулианна, милая!» Блондин сменил тон и приблизился. Он обворожительно улыбнулся, так что на щеках заиграли милые ямочки» а сердце Юли невольно забилось сильнее. «Все-таки этот гад был потрясающе, просто нечеловечески красив». Марк аккуратно взял ее руку и, поглаживая тонкие пальцы, заговорил. «Поверь, это будет лучшим решением. Я же забочусь о нас, моя дорогая, о твоей репутации. Но не хмурь бровки, морщинки тебя не украшают». Казалось, что он говорит с придурковатым ребёнком, а не со взрослой женщиной. Юля передёрнула плечами, но ответить не успела. Агнешка распахнула дверь и мстительно объявила. «Госпожа, к вам леди София Мелмотт». Новое имя заставило Юлю вздрогнуть и выдернуть пальцы из рук Десмонда. А ещё пробудило воспоминания в которых мелькнула высокая худощавая девушка лет за двадцать, с густыми немыслимо-рыжими кудрями. Но не успела Юля осознать, кого сейчас увидит, как на пороге возник настоящий вихрь в юбке, в очень яркой и, надо сказать, вызывающей юбке. Леди София ворвалась в гостиную вместе с запахом гвоздики и восточных благовоний. Её рыжее буйство природы сегодня сдерживал ярко-зелёный тюрбан с большим изумрудом и страусовым пером. Но больше всего поражало платье. Точнее, юбка. Длинная, с волочащимся шлейфом, пышными воланами и разрезом спереди, в котором мелькали ноги в широких шароварах и восточных туфлях с густыми носами. Гостья налетела на Юлю, обняла, прижала к своей плоской груди, Чмокнула воздух рядом с щекой оторопевшей девушки и затараторила «Джулианна, родная, ты ещё не готова? Ах, мы же так опоздаем к модистке». «Мадам Лефевр не любит ждать. У неё полно клиенток». «Ой, Викон, ты, вы здесь. Я вас не заметила». «Агнешка, чего мнёшься? Живо подай мне чаю». Совсем пересохла в горле, пока сюда добралась. Несчастная попаданка оцепенела в этих объятиях, еле сдерживая, чтобы не чихнуть. Лорд Десмонд позеленел и прошипел сквозь зубы что-то вроде «принесла же нелёгкая». А служанка испуганно пискнула и скрылась за дверью. Когда первый ступор прошёл, Юля аккуратно высвободилась из худых, но сильных ругостьей и смогла её осмотреть. «София, очень рада видеть тебя», — произнесла ровным тоном. «Прости. Последнее время я себя неважно чувствую и забыла о нашем уговоре». Мысленно же хлопнула себя по лбу. В ежедневнике Джулианны ведь было написано о визите к модистке. Только за какие шиши она собиралась себе обновки покупать? Эту мысль Юля тут же озвучила.